Глава двенадцатая. Мне снились кошмары, один хуже другого, о т их живой реалистичности становилось страшно. Все вокруг так привычно, обыденно и по-настоящему. очередной непримечательный день, изнуряющие тренировки, в е ч е р и я спешу в больницу навестить дедушку. Вчера ему стало лучше. Я принесла куриный суп, приготовленный по рецепту бабушки, конечно, не такой вкусный, как у нее. но не сравнить с тем, что стряпали в больнице. Он с аппетитом поел. Я помогала, его руки плохо слушались. Сидела у койки и смотрела на последнего человека в этом мире, на которого могу положиться. На взрослого. а н я не в счет. Я не смогу прийти к ней и сказать, как мне х е р о в о и нужно плечо. Она еще слишком мала. Это я пока ее поддержка, а моя дедушка. Совсем худой стала дочка. Еле слышно ругается. Ему не нравится мой вид. Он знает меня, читает в моих глазах отчаяние загнанного в клетку зверя. И все же я щ е ж у его, не гружу проблемами, просто знаю, как только он вернется, ситуация наладится. А он мне так сейчас необходим. в с я тренировки деда. Криво улыбаюсь и вру. Тренер заставляет. Нужно быть в форме. потускневшие от возраста глаза дедушки смотрят внимательно, считают ы в ложь. Он видит внучку насквозь, и чтобы спрятать от него свою боль и безысходность, я как котенок кладу голову на его подушку, примостившись рядом с плечом. Вдыхаю запах рубашки, свежий, сегодня принесла и помогла надеть. Еще от него пахнет лекарствами и домом. По щеке непроизвольно катятся с л е з а Ты сильная, Серафима. Произносит дедушка почему-то, в скупой ласке проводя рукой по моим волосам. Ты совсем справишься. с л ы ш у эти слова, и не могу сдержать слез. Они уже не украдкой, а ручьем текут из глаз. Знаю, что за нами наблюдают соседи по палате, прямо шоу для разбавления о их серых будней. Но мне безразлично чужое внимание. Я устала, деда. Ною сквозь рыдания. Устала быть сильной. Мне стыдно перед дедушкой за слабость, за то, что не сумела скрыть от него, как мне худо, как страшно, как я боюсь его потерять, а вместе с ним надежду на то, что все вернется в прежнее русло. Да, моя жизнь и до его инсульта не была похожа на сахар. Но я имела дом, хоть какой-то дом. И знала, что с Аней в порядке, что ее у меня не отнимут. Все будет хорошо, дочка, сказал он перед тем, как я ушла. А сегодня, зайдя в палату, обнаружила пустую койку. Стояла с минуту и просто смотрела на нее. Его соседи отводили глаза. Нет, нет, нет. Губы скривились в гримасе боли. Я обернулась и побежала в ординаторскую. Сердце стучало в груди, пульс бил по вискам, а мир вокруг поплыл. Где мой дедушка, п р о к о ф ь е в Петр Васильевич? Его врач отвлекается от трапезы, полный раздражения. Мы пытались до вас дозвониться, но вы не брали трубку. Я достаю сотовый. Да, есть пропущенные, но я никогда не отвечала на неизвестные номера. Достали предложения от банков взять кредит. Где мой дедушка? Повторяю снова, как заезженная пластинка. Он умер час назад во сне. С губ сорвался сдавленный стон. Говорить не получалось. Скажу слово и распадусь на атомы боли. Я вышла с этажа и попала на лестничную клетку. Люди здесь почти не ходили. присела на холодную ступеньку и заплакала, навзрыд, отчаянно. Теперь мне совершенно не ясно, как жить дальше. Отчим вот-вот вернется. После больницы он зализывал раны у какой-то своей зазнобы, очередной из многих. Даже на таких, как он, находились женщины с большим сердцем и еще большим страхом одиночества. с т о и л о алкоголя ударить по организму он принимал меры для восстановления здоровья но потом видимо ему у нее становилось скучно и он возвращался услышала р а з г о в о р спускающихся людей и поднялась надо как-то выжить среди пропущенных оказался и номер похоронного агентства дедушка как и многие пожилые люди откладывал деньги на свои похороны А зная повадки отчима, хранил их у старого товарища. Мне пришлось все взять на себя: организация похорон, выбор гроба. А его друзья пришли на выручку. Родственники не жаждали разделить мою ношу, боялись, что попрошу помощи. Я почему-то ждала маму, хотя давно потеряла надежду ее вновь увидеть и уж тем более получить от нее поддержку в трудный момент. Но ведь это похороны ее отца. А мне даже не известно, как ей о них сообщить. И все же я ждала ее. Но вместо нее я в и л с я Отчим. Напоминки, поесть. Не имея возможности больше терпеть все, что происходит вокруг, я взяла Аню за руку и вышла. Я задыхалась там. Мне не хватало воздуха. Не было сил смотреть на гостей. Им есть о чем поговорить между собой, вспомнить дедушку. но я могла помянуть его только саней. Все прочие люди для меня чужие, посторонние. Спичка, а куда мы идем? Раздается голосок сестры, пока я целенаправленно против сильного ветра иду вперед. Ощущаю, как холод студит пылающие щеки и глаза что жгут слезы. Кречному вокзалу. Там любил гулять дедушка. Холодно, сер. сводит бровки домиком. Может, не пойдем? Попробовала заглянуть внутрь себя, понять, как вести себя дальше, чего бы хотел дедушка. Явно не того, чтобы его младшая внучка простудилась. Мы присели в кафе, теплым, десерт один на двоих и чайник горячего чая. Как ты пирожок? Смахиваю пальцем мазок шоколада с нежной щечки сестры. Она пожимает плечами и л о з е ложкой по праге. Я от тебя больше всех люблю, спичка. Поднимает вдруг на меня свои ясные глаза и неожиданно добавляет: даже больше мама. Мое сердце трещит по швам, кровоточит. И я тебя больше всех на свете и в тысячу раз больше мамы. Улыбается мне зубами темными от десерта. А на следующий день пришли органы опеки. В доме как на зло находился отчим. Я попыталась представить, к а к о й видят посторонние люди нашу квартиру: обшарпанной, грязной, убогой. Я убиралась в ней, но это мало помогало. Влажной тряпкой не приклеить обратно отодранные в пьяном угаре обои, не вернуть на место ламинат, не заткнуть капающую из крана воду. Мы спали с Аней и Валетом на одном диване, нас устраивало, а оказалось так нельзя. Но самое главное — смерть опекуна. Меня будто пыльным мешком ударили, когда я поняла, что Аню сейчас заберут. Мною овладела чистая, не смешанная ни с каким иным чувством паника, и только осознание того, что я могу все лишь усугубить, заставляло меня держать себя в руках. Пожалуйста, не забирайте ее, я могу о ней позаботиться, умоляла я строгую женщину в костюме. Она смотрела на меня совершенно безэмоционально. Ее не трогали мои слезы и обезумевшие глаза. Девушка, вы бы о себе п о з а б о т и л и с ь Вы себя в зеркало видели? Вам же самой лучше без ребенка. Пока не найдутся новые опекуны, она будет находиться под защитой государства. Сестра вырвалась из рук женщины, что удерживала ее ладошку, и побежала ко мне, обняла меня со всей силы, плача и прося не отдавать им. Я отстранилась от нее, глядя на девочку сухими глазами, такими сухими, что о щ у щ а л а р е с ь Потерпи, пирожок, я тебя верну. Ты мне веришь? Аня смотрит сквозь слезы, хочет верить. Только вот я не знаю, что говорила ей мама перед тем, как бросить у нашего порога. Может быть, те же самые слова?